Айка сидела на каменном обломке, подложив под себя рюкзачок и закотавшись в термоодеяло. Одеяло ей дал Керра. Изнутри теплоизолирующая фольга, снаружи серый камуфляж. Если завернуться с головой и не шевелиться, вообще будет не видно, что тут в темном углу притаился живой человек. «На, держи», — сказал Керра, снимая с руки часы. «Не вернусь, через два часа сваливаешь. Если в здание зайдет кто-то, кто может тебя увидеть, тоже сваливаешь». Там направо по улице есть старый дом с обрушенным подъездом. Добежишь до него, подождешь за обломками еще минут десять. Не приду, валишь совсем. Ну и по ситуации. Главное, не отсвечивай». Она кивнула. Часа оказались увесистыми, а металлический браслет слишком свободным для тощего запястья и теперь болтался на руке, непривычно отяжелея кисть. «Ты лучше возвращайся», — сказала девушка, закутываясь в одеяло. И впервые страх Аккерра непривычно кольнул сердце. «Может быть, потому, что рейдер перед уходом, совсем как Алиса, отдал ей свою вещь? И... А я вдруг отчетливо поняла, он ведь тоже может не вернуться». «Два часа». Повторил он, видимо, не надеясь на ее сообразительность. «Я поняла, а потом сваливать к старому дому с обрушенным подъездом». «И без самодеятельности, понятливая». «Вот». Он протянул ей небольшой конверт. «Откроешь, если не вернусь». С этими словами Кира ушел. Стало тихо. В дверной проем задувал ветер. День выдался пасмурный и серый, а время тянулось медленно, медленно. Казалось, от одной секунды до другой не доли мгновения пролетают, а протягиваются минуты, долгие и вязкие. А я сидела и стискивала в руке конверт и глядела на часы, стрелки на которых, казалось, застыли. Пять минут. Порыв ветра влетел в окно и разбился о противоположную стену. Семь минут. Кера еще даже не дошел туда, куда собирался. Десять минут. Что делать, если он не вернется? Куда идти? Денег как не было, так и нет. Хотя есть теплая одежда и обувь. Есть часы. Айка подтянула их выше по руке, чтобы не потерять. Звенья браслета, плотно подогнанные одно к другому, мстительно захватывали волоски на предплечье и больно их дергали. Если Кера не вернется, продать его часы будет все равно, что продать Алисе нож. С практической точки зрения можно и даже нужно, но совершенно гнусно с точки зрения памяти и благодарности. Хм, благодарности. Ая потыкала носком ботинка обломок кирпича. Благодарности. Алиса отводила ее снаряжаться. По просьбе Керра. Одела. На деньги Керра. Привела обратно. К Керра. Тот ее накормил. Затем укрыл в безопасном месте. Затем доставил к человеку, который смог рассказать ей о том, кто она на самом деле. После этого была холодная ночь в развалинах. а замерзла и уснул, он разбудил, разул, запихал в спальник, где она грелась, прижавшись к нему окоченевшим телом. Сегодня он привел ее вот сюда. Дал одеяло, чтобы не зябло, дал часы, чтобы не прозевало время. Проинструктировал в привычной своей ехидно-насмешливой манере. Дал этот конверт. Что там? Скорее всего, инструкция, как себя вести и куда бежать. Внутренний сарказм Майи, конечно, не унимался. Накормил, одел, обул, согрел, мозги вправил. Как там Алиса говорила? долбаная Золушка и долбанный принц? Конечно, принц старается, ведь долбаная Золушка стоит пять миллионов. Но если принц погибнет, не все ли ему равно, что станет Золушкой? А если да, то зачем тогда этот конверт? В конце концов, пусть драгоценная Золушка выпутывается сама. А я снова посмотрела на часы. Пятнадцать минут. Время величина относительная. Кера только-только ушел, а ей кажется, будто она ждет его не меньше недели. Но если он все-таки не вернется? Он ведь живой человек. Его можно убить, покалечить, заманить в ловушку. Представилась на миг. Прошли два часа, его нет. И ей надо убегать, зная, что он уже не придет. Никогда. Панический взгляд, брошенный на часы, подтвердил. Нервничать еще рано. Двадцать минут. Снег за окном больше не падал. Даже ветер успокоился. Вся жизнь за стенами развален, будто замерла. Тихо-тихо. Если он не вернется и останется лежать где-то среди этих унылых серых руин, Ая поднимется со своего камня, сложит одеяло, забросит на плечи рюкзачок и выйдет в большой, холодный и опасный мир. Выйдет застрявшими в горле слезами, но это будет не так, как с Алисой потому что Алису оплакивали друзья, с ней простились и выпили запомин души, а Керра просто сгниет. И никто-никто об этом не узнает. Ни кролики, ни все остальные. Только заметят, что он куда-то исчез. Но даже тогда они будут уверены, погиб или просто свалил в другой сектор. Знать будет только Ая. От этой неожиданной страшной мысли девушка заколотила. «Двадцать пять минут. Тихо». Нет повода так беспокоиться, он жив и идет где-то там среди этих развалин и знать себе не знает, чего и стоит сдерживаться, чтобы не припустить следом. Почему же так страшно и тоскливо? Почему вообще страшно и тоскливо кого-то терять? Наверное, потому что остаешься один на один с невысказанными мыслями, с недоделанными делами, с отложенными разговорами. Когда человек жив, ты думаешь, что у вас еще бездна времени, часы, дни, месяцы, годы. Значит, еще успеешь. Еще скажешь, еще сделаешь, но потом мгновение и его больше нет, а все, что ты хотел сказать, так и осталось не более чем намерениями. Намерения не стоят ничего, стоят результат. Горло стиснула паника, а я вдруг поняла, что за все эти дни ни разу ни единого разу не поблагодарила Керра, просто за то, что он ей помогает, за то, что кормит, защищает, терпит. Неважно, что им при этом движет. Слова ведь не значит ничего, значит дела. И сейчас, если он не вернется, то так и не узнает, что она хотела сказать спасибо, что... Мать твою, какая разница, что? Не сказала, не сделала, а если Кера не вернется, то уже не скажет и не сделает. Взгляд на часы. Тридцать пять минут. Ая плотнее закуталась в одеяло и замерла. Еще восемьдесят пять раз по шестьдесят секунд. Он должен вернуться. Должен и все сорок минут, сорок три. Девушка привалилась плечом к стене и закрыла глаза. Чем сильнее торопишь время, тем медленнее оно идет. Но сидеть с закрытыми глазами оказалось еще хуже. Заснешь чего доброго. Хотя какой тут сон? Взгляд снова упал на циферблат. Сорок пять. Далекий взрыв. Раскатистый и глубокий. А я вскочила и тут же услышала треск автоматной очереди. Но откуда-то с другой стороны. Черт, тишина. Тишина. «Тишина!» «Потом снова стрельба, но уже оттуда, откуда прежде донесся взрыв!» «Тишина!» «Снова стрельба и несколько взрывов с другой стороны!» «Пятьдесят!» «Пятьдесят три!» «Стрелка в часах ожила и понеслась вдруг с бешеной скоростью!» «Просто вентилятор какой-то!» «А Керра все не шел и не шел!» «Пятьдесят семь!» «Айю брала конверт во внутренний карман курточки, сложила одеяло, запихала его в рюкзачок, примяв запорщащийся фатин юбки, посмотрела на циферблат 58.